Глава вторая. Джин. Мэгз. Нет даже имени. Во всяком случае такого, которое бы кто-нибудь держал в памяти или использовал в быту. Мэгз, припахивающий несвежей одеждой и старой бумагой, неизменно с перевязанной пачкой книг в руке. Мэгз готовый покупать, но еще более охотливый на всякого рода продажу. «Говорят, что книги он на самом деле не любил, но это не так. Просто он не испытывал к ним сентиментальных привязанностей. Они были, несомненно, полезны, поскольку могли снабдить читателя премудростью, а заодно и деньгами, которые за них можно было выручить. Некоторые даже оказались занимательны с чистой эстетической точки зрения. В его квартире имелась библиотека, собранная из весьма редких и привлекательных изданий», хотя, конечно, он не завышал их цену. Кстати, свежие находки задерживались в его жилище лишь на кратчайший срок. То был обычный перевалочный пункт, после чего книги отбывали в чужие руки. Те из них, что не находили покупателя, пользы для Мэгза не составляли, а потому сгружались по весу или, в самом крайнем случае, оставлялись на ступенях казенных библиотек. При всех его прочих недостатках Уничтожать книги у Мэкса не поднималась рука. Один глаз он неусыпно держал на колонках некрологов, и говорят, что только мухи могли опередить его в броски на труп очередного почившего библиофила. Мэкс маячил на всех распродажах имущества, кружил возле родственников коллекционеров, которым скорпе мешало сосредоточиться на продаже авуаров или же которые изначально имели поверхностное а то и просто нулевое представление о ценности букинистических коллекций. Мэкс расчетливо торговался за тома малой значимости, отвлекая внимание тех, что интересовали его в действительности. В свой день он считал прожитым зря, если бывал вынужден выложить сумму большую, чем половина реальной стоимости того или иного экземпляра. моменты пробуждения у него затмевались обложками и страницами, и они же ночами бороздили его сны». Специализировался Макс на том, что уклончиво именуется словечком «эзотерика» — термин, способный вмещать в себя все от эротики до оккультизма. Существом он был, можно сказать, бесполым, поэтому первое его не интересовало, и при этом ярым атеистом, а значит, последнее его не страшило. Вообще, покупателя он считал людьми в чем то испорченными, и старался особо с ними не икшаться. Если провести разделительную черту, то ценители порнографии, которые соглашались почти на любую цену той или иной книжонки, хотя и были для Мэгза душевно нечистоплотными, не шли ни в какое сравнение с оккультистами. По мнению Мэгза, оккультисты с трудом укладывались в какие-либо рамки этого бренного мира и были напрочь лишены человеческих качеств, хотя и он не мог ими похвастать». Разумеется, среди них попадались и выдающиеся персонажи, поскольку ряды оккультистов насчитывали и таких, Далеко кого деньги ничего не значили. Все, что нужно, у них уже было. Но, к сожалению, они имели обыкновение выискивать уникальные экземпляры, к примеру, частные здания, а то и выцветшие рукописи. Вдобавок, некоторые из книг в перечне их пожеланий за истекшие века погибли в огне от рук клириков — И теперь существовали лишь в виде продымленной молвы и не более. Но иногда Мэйк завезло, хотя удача давалась ему исключительно за счет цепкости и упорства. За последние годы он дважды выкапывал доподлинные бриллианты оккультизма из обычных, казалось бы, коллекций. Родственники покойных, а бывало и сами покойные, учитывая одиночный характер тех находок, совершенно не сознавали уникальности своих пыльных, потрёпанных книжек о которых шла речь. Порой Мэкс получал наводки через сеть мелких информаторов, мол, там-то и там-то, в собраниях определенных коллекционеров, библиофилы почти поголовно были мужчины, хранится редкое по своей ценности издание. Владельцы подобных шедевров даже не попадали в поле зрения мировой общественности, поскольку жизнь их была тихой и вроде бы ничем не примечательной. Однако макс держал и перечень своей частной клиентуры, чтобы с уходом этих лиц в мир иной можно было выкупить проданные им при жизни книги обратно из расчета «Пенни за фунт». Букинистическая коллекция одного такого заказчика, покойного Сентона из Хайберри, выражавшего интерес к иллюстрированным изданиям 18 xix века Среднего Востока, изобилующим флоральными орнаментами с уклоном в легкую ротику, теперь стояла в коробках на полу скромные меблерашки Мэгза. Кое-какие из книг он в свое время продал Сентону лично и сейчас принимал все собрание у себя. Как старых дебиторов с просроченными векселями в карманах. Другие книги были ему знакомы меньше, но он, основываясь на знании схожих фолиантов, мог вполне четко оценить их стоимость. Правда, сынок Сентона дураком не был, и Мэксу пришлось выложить за изрядную часть коллекции больше, чем хотелось бы, хотя он понимал, что все равно не прогадает. Сейчас Мэкс взыскательно оглядывал каждый экземпляр, изучал помятости и потертости, проверяя корешки и края. Над любым из сравнительно недавних пятен он укоризненно покачивал головой. Сентен был одним из самых бережливых клиентов, но на нескольких томах были следы небрежного обращения. Наверняка это негодяй Сентон-младший. Мэкс засиделся за полночь, и лишь когда взялся перепаковывать книги, то вдруг обнаружил в одной из коробок небольшой фолиант, завернутый в тонкую ткань. Ничего себе! В момент переговоров со Сентон-младшим он точно ничего от него не получал и уж, безусловно, не отдавал за это деньги. Привезенные в Хайбере коробки для транспортировки книг были пусты а загружал их Мэкс лично, чтобы случайно ничего не испортить. Сложно представить, чтобы в партию затесался неучтенный кирпичик, если только его не подложил Сантан младший «Но зачем и как он это проделал?» — спрашивается. Мэкс терялся в догадках. Молодой Брюзгай держал дистанцию, относясь ко всему процессу как к кабузе, за которым вдобавок выручает лишь мелкую сумму. И почти неприкрыто выражал свою неприязнь к назойливому книжному старевщику. Мэкс аккуратно развернул ткань. Он увидел переплёт из коричневой кожи, в неплохой сохранности, хотя и явно старинный, а еще необычную застежку, состоящую из пары концентрических колец темного серебра, с выбитыми на них странными символами. Кроме того, каждое колечко можно было отдельно вращать. Мэкс вытащил лупу из ящика письменного стола и принялся рассматривать фолиант. Затем он взял с этажерки энциклопедию, нашел в ней искомую статью и возвратился к столу. Итак, знаки были арабскими числительными, а буквы — из какого-то восточного алфавита, по всей вероятности персидского или урду. Перед Мэксом было не что иное, как древний кодовый замок — С такой находкой он прежде никогда не сталкивался. Несколько минут он экспериментировал с кольцами, но безуспешно, и в итоге сдался. Пусть подождет до утра. Однако он уже сгорал от любопытства. Мелькнула мысль, не возвратить ли реликвию Сентону-младшему. Но, поразмыслив, он отказался от этой идеи. Нудные и жалчные переговоры о покупке книг до сих пор вызывали у него раздражение. Будь Мэкс человеком верующим, он бы, возможно, счёл фолиант даром божьим, некой компенсации за недополученную прибыль. Книгу он прихватил в спальню и положил на прикроватный столик. Она была последним предметом, на котором он посмотрел перед тем, как выключил свет. В своих ночных грезах Мэкс трудился над замком. Во сне он постоянно шевелил пальцами, пробовал, поворачивал. Когда на прикроватном столике раздался щелчок, то еле слышный звук не потревожил его сна. Проснулся Мэкс поздновато, с ощущением безотчётной тревожности. На кожаный том он едва взглянул. Надо было отделать деньги. Мэкс из подлобья глядел небо. Дождя вроде бы не намечается. Торопливо одевшись, изживав ломоть хлеба с маслом, Макс поставил на тележку две коробки с наиболее ценными экземплярами из коллекции Сентона и двинулся на выход. Промысел Макса охватывал в основном книжные лавки вдоль Чаринг-Кросс-Роуд, где располагались бесчисленные букинистические лавки. Дела с владельцами магазинчиков шли по заведенному распорядку. Свои товарные запасы Макс загодя распределял, намечая, какие именно книги подойдут тому или иному торговцу, а затем — Раз в неделю он наносил всем визиты. Этому в понедельник, тем двум во вторник, а тому в среду. А в конце недели он затихал. Сундуки букинистов могли быть уже выпотрошены вездесущей книжной плотвой, и подбить сидельца на хорошую цену становилось затруднительно. Однако Мэкс не чурался предложить по пятницам кому-нибудь выпить — эдак перед закрытием лавки и за дружеской беседой, но на крючок как потенциального клиента. Хотя сидельцы были не слишком-то общительны. Мэгза и ему подобных они воспринимали как обузу в своем ремесле и демонстрировали это всем своим видом. Кое-кто, считающий себя господином от книготорговли, и к себе-то подпускал его ровно настолько, чтобы он скинул на ознакомление пачку томиков и катил себе дальше по добру по здорову. Конечно, с деньгами расставались с показной неохотой. Как будто вовсе и не Мэкс привез им интересные экземпляры, от которых у них иной раз слюнки текли. А еще хорохорились. Дескать, именно они делают ему, Мэксу, одолжение, потому что его улов берут. А ведь платили они Мэксу сущие гроши. Поэтому Мэкс предпочитал таких, как он сам. Гораздо приятнее общаться с настоящими ребятами». Вот они-то не боятся рыться в грязи, вынюхивая сокровища со всей грубоватой энергичностью свиней, выискивающих во французских лесах трюфели. Как раз таким дельцом и был Аткинсон. На Чарингросс он держал букинистическую лавочку, и никто не мог попрекнуть его в отсутствии родения. Интерьер он спланировал сам, и каждый пятачок полезной площади здесь занимали полки. Можно было подумать, что Аткинсон располагает лишь одной рубашкой в красно-белую полоску, тканью и текстурой напоминающей пляжный шезлонг. Мэкс давно догадался, что Аткинсон просто прикипел к этому фасону и расцветке. Кстати сказать, раз в год, точнее на неделю в августе, Аткинсон запирал свою лавочку, чтобы позагорать в Брайтоне. Мэкс Бэй не очень удивился, узнав, что в это время где-то в городе пропал полосатый шезлонг из нужды Аткинсона в обновлении гардероба, превратившись в набор голых деревяшек. Курение в своих владениях Аткинсон не допускал, утверждая, что это вредит бумаге. Чай он пил в коморке позади прилавка, опять же из опасения, что, случайно плеснув не туда, можно погубить книгу. Даже когда Аткинсон чаёвничал, то отхлебывал прямо из термоса, между глотками неизменно затыкая горлышко пробкой. Говорили, что где-то в наличии имеется и миссис Аткинсон, но на протяжении многих лет ее никто не видел. Возможно, и сам мистер Аткинсон, поскольку лавку он открывал первым, а закрывал последним. Его всегда можно было увидеть за прилавком за изучением очередного сокровища или же у себя в коморке, за чтением и прихлебыванием чая. Аткинсона, в частности, интересовали экземпляры вроде тех восточных томов, которые имелись в коллекции Сентона. Его знания в этой области были получше, чем у Мэгза, а круг покупателей, соответственно, шире. Мэгзу же хотелось провернуть сделку побыстрее. Он уже положил глаз на распродажу имущества в Бате, которая должна была состояться на следующей неделе. А Аткинсон он доверял больше, чем любому другому торговцу в Лондоне. Даже с учетом процентов, которые Аткинсон возьмет за посредничество, Макс на продаже коллекции Сентона все равно надежно оставался в прибыли. Причем деньги у него на руках должны были появиться скорее, чем если бы он занялся продажей самостоятельно. Но на момент его прихода... Аткинсон отвлек какой-то чудак. Он собирался купить у Аткинсона многотомник по мореплаванию и согласился выложить за него двойную цену. И, конечно, в десять раз больше, чем заплатил за него Аткинсон. Мешать коллеге было, разумеется, невежливо, особенно если ты вознамерился просить его об услуге. Ну а если Аткинсон хорошо разживётся на многотомнике, то наверняка он согласится и на скромный процент за продажу сентоновской коллекции. Мэкс, недолго думая, положил коробки с книгами на пол и сказал, что обсудит все детали завтра. Он покинул лавку и покатил свою теперь уже почти невесомую тележку дальше, к угловому дому на стренд, где в ожидании скорого притока средств угостил себя щедрым поздним завтраком. Остаток дня Мэкс провел в выведывании, что там деется у конкурентов, и в магазине «Маркс и Компани» набрел на неплохое да еще и с заниженной ценой первоиздания «Детей воды», которое затем с хорошей надбавкой сбыл молодому книготорговцу в Сотеране. Маркс и Коэн, основатели магазина, которые, небось, стажировали юнца, наверняка излились бы желчью, узнав о подобном упущении. С карманами, ощутимо более увесистыми, чем утром, Мэкс возвратился в свою меблерашку. Над городом уже сгустелись сумерки, а настроение у Макса было отличное. О фалианте он совершенно забыл и лишь случайно обнаружил его на прикроватном столике. Ему тотчас бросилось в глаза, что два сомкнутых серебряных кольца теперь расстегнуты. Неужто Фолиант открылся по неведомой причине? В памяти смутно мелькнуло, что книга снилась ему ночью, но только и всего. Когда Мэкс укладывался спать, она была замкнута, а в апартаментах, естественно, никого и быть не могло. Что же случилось? Возможно, его усилия привели к совмещению нужной комбинации символов. Просто замок от возраста сделался столь жестким, что механизм сработал не сразу, или же замок попросту вышел из строя, и было необходимо с ним хорошенько повозиться. Макс снова оглядел повреждения прошлых лет, выступающие части обтянутых кожей досок и стяжку корешка. Каптал, вероятно, сделали в то же самое время, когда книжица была впервые сшита, причем не суровой нитью, а еще Кетгутом. Примечание. Каптал утолщенная лента, которую наклеивают на верхний и нижний край корешка книжного блока. Кеткут. Нить из высушенных и скрученных кишок мелкого рогатого скота. Это вполне может быть век эдак 15, если не раньше драгоценность уже в силу возраста. На обложке никаких украшений и никаких намеков на содержание. Прежде чем открыть книгу, Мэкс натянул на руки хлопчатобумажные перчатки. Если вещь ценная, то риск запятнать бумагу грязью и жиром пальцев недопустим. Листы — это угадывалось сразу — были и смеси на основе льняной ткани с грубоватым обрезом. Первые четыре страницы оказались совершенно пусты. Остальные полсотни покрыты письменами, но на алфавите и языке которых Макс не знал. Чернила были красновато-лиловые и за долгие столетия нисколько не выцвели, словно ими воспользовались накануне. Рукопись оказалась еще и Палимпсестом. Примечание. Палимпсест. Рукопись, написанная на пергаменте или папирусе, уже бывших в подобном употреблении. При диагональном наклоне книги глазу открывались непонятные надписи, возможно, предназначенные тому, кто знает язык их происхождения. Рукопись обескуражила Мэкса. Автор будто писал ее в некоторой спешке. В каллиграфии не было красоты и элегантности, которые всегда присутствовали даже в скромных копиях европейских манускриптов. А в них-то он знал толк. У него в руках словно была тетрадь с путевыми заметками — испещряющими страницы тончайшие выделки. Мэкс нахмурился. Вот так загадка. Как-то не верилось, что подобное творение в кожаном переплете, причем прекрасно сохранившееся в течение нескольких веков, окажется фальшивкой. У Мэк забитый час ушел на сверки с энциклопедией с лечения с древними и современными алфавитами, попытки подыскать сравнительные образцы странной писанины. Успеха это не принесло и он отложил книжицу в сторонку, еще раз подивившись живучести ее чернил. Мэкс аккуратно притиснул к буквам свой защищённый перчаткой палец, ожидая, что на его кончике появится отпечаток. Но материал оказался безупречно чист. Быть может, кого-нибудь из охотников, падких на подобную экзотику, знает Аткинс. Тогда он может рассчитывать на денежный приток, нежданный и весьма неплохой кстати, фолиант можно отнести в британскую библиотеку и спросить там мнение эксперта. Консультация ему не помешает. Что ж, прекрасное решение. Вдруг к нему, Мэгзу, попал дневник какого-нибудь арабского гения, этакого восточного Леонардо да Винчи. Хотя араб наверняка писал бы на арабском, а единственной прослеживаемой связью с Востоком у книжицы являлся разве что замок. А если его... Приделали позднее. Такое нельзя исключать. Хотя, если честно, в замках Мэкс разбирался не слишком хорошо. Он побрел к окну и прислушался к отдаленному тенору какого-то пивуна в конце улицы, где находился пап. В заведении бренчало пианино, пивун заливался, а припев с охоты подхватывал нестройный хор бражников. Примыкать к публике Мэкс желания не имел. По натуре он был одиночкой. Ночь выдалась теплой, и Мэкс для циркуляции воздуха оставил окна открытыми, хотя духоту не нарушало ни малейшее дуновение ветерка. Макс разделся, улегся в кровать и прочел пару страниц спрута. Он, признаться, питал слабость к железным дорогам. Вероятно, еще с детства, когда глазел на поезда, курсирующие по узкой калейке возле дома. В свои молодые годы Макс мечтал стать машинистом. Он думал, что нет на свете профессии благородней. Однако в зрелом возрасте намерение свое он не осуществил. Максимум, чем он мог похвастаться, так это редкими поездками в вагонах третьего класса. И кем же он стал теперь, когда можно, в принципе, подводить итоги? Неприметным холостяком неопределенного возраста, которого по жизни сопровождает вон нестиранной одежды или жалой бумаги. Никто не будет скорбеть по Мэгзу после его смерти. Исключение составит горстка торгашей, которые на время похорон запрут свои ловчонки, а потом наведаются в меблирашку. Не завалялось ли в апартаментах покойного чего-нибудь интересного? Пение в пабе прекратилось. Пробил час закрытия. Мэкс захлопнул книгу. «Завтра предстоит встреча с Аткинсоном. Надо будет обсудить приемлемые цены». Уже сквозь дрему Макс расслышал, как шелестят, переворачиваясь страницы фолианта. «Ветер, наверное, разыгрался», — сонно подумал он, в силу усталости не придав значения тому, что ночь стояла абсолютно безветренная. Утром он снова проснулся позднее обычного, что было, в общем-то, оправдано. Ночь выдалась душной, и Макс, похоже, все время проворочился в попытке выискать на своем узком ложе местечко попрохладней. Он побрился, пару раз больно порезавшись, и направился на Чарин-Кросс для встречи с Аткинсоном. Лишь на полпути он спохватился, что не взял с собой фолиант, однако решил не возвращаться за книгой. «Ну и ладно, британская библиотека подождет. а сегодня интереснее то, что ему скажет Аткинсон насчет иллюстрированных томов и их возможной продажи». Аткинсон устроился на стульчике возле окна, и бережно стирал ластиком карандашные ценовые пометки, проставленные на скромном издании Джейн Остин. Коробки с книгами, принесенные Давичем Мэгзом, притулились в углу. Возможно, у Аткинсона до сих пор не дошли до них руки, что необычно для дельца, чующего скорую и верную наживу. А вообще-то они находились именно в том месте, куда Аткинсон всегда складировал пустое чтиво. Дескать, пусть его забирают те, кому предстоит скорое разочарование. Но непонятно, чего Аткинсон не проявил к этим томам интерес. От них так же верно веяло прибытком, как от подсвечника воском. Как дела? Бодро спросил с порога Макс. На улице жутко парит. И пожар чая видали. Буркнул Аткинсон. Солба у него капала, под мышками рубахи выступили темные пятна. Макс чувствовал, что Тоша запрел. «И зачем он надел макинтош?» — спрашивается. Не мешало бы оставить его дома. Но плащ был для него такой же неотъемлемой частью, как глаза и уши. В его карманы можно было запихать уйму книг. «А ты уже взглянул на мой товар?» — по-свойски осведомился Макс. Аткинсон озадаченно насупился. Он молча уставился на Макса через толстые линзы очков — От влажности они малость запотели, и он их снял и вытер носовым платком, после чего снова нацепил. Выражение лица торговца при этом не сменилось, скорее наоборот. Недовольство проступило еще явственней. «А ты что, сам не видел перед тем, как тащить в такую даль сюда?» — проворчал Аткинсон. «Если нет, то надо было, и не топал бы сюда зазря». «Ты о чем? слегка торопел макс «Книги-то редкие, я из них кое-что сторговал, помнится, самому старику Сентону, а ему палец в рот не клади, знаток, и не внушай мне, что у тебя к ним нет интереса. Да мне бы на чаринг кросе стоило хоть один камень бросить, и я бы уже попал в полдюжины охотников, готовых сразу же выложить кучу денег за такой экземплярчик, без вопросов. Я тебе еще услугу сделал, что первому их предложил». «Ты лучше ступай себе». И кидайся камнями сколько влезет, стяг тебе в руки. Если услугой ты считаешь транжирить, почем зря чужое время, то услугу ты мне оказал отменную. Спору нет. Мэг соторопил, и Аткинсон, внимательно посмотрев на него, смягчился. Нет, серьезно, Мэгги, с горечью произнес он. Ты сам-то их хотя бы пролистал перед тем, как нести ко мне конечно всплеснул руками макс за кого ты меня принимаешь тогда значит видел видел что как над ними надругались с мрачной серьезностью пояснил аткинсон над каждой причем самым варварским образом у меня от вида первой сердце кровью облилось а затем еще с десяток раз на протяжении всего осмотра «Как такое мог сотворить человек, утверждающий, что любит книги, у меня просто в голове не укладывается? И как ты осмелился притащить их ко мне? Мы знакомы друг с другом, Бог весь сколько, Мэгги, и мне невыносимо сознавать, что ты думал меня облапошить. Скажи мне правду, Мэгги. Если да, то наши пути с тобой резко разойдутся». Мэгс не слушал Аткинсона. Он потянулся к самой ценной из книг, лежащих в коробке — набору ранних цветных силографий XVII века, известному как «Десятая коллекция каллиграфии и картин бамбуковой студии», изданной в 1633 году Хуй Джен Янем, и снял с нее обложку. Книгу он положил на прилавок, и прежде чем начать листать страницы, бережно открыл ее, придержав за уголок лоскутком чистой ткани. «Ишь, какие нежности!» — сухим и горьким смешком кольнул его Аткинсон. «Поздно уж беречь, когда ты об нее можно сказать, ноги вытер!» От потрясения Мэкс вскрикнул. Первая же страница книги оказалась испещрена знакомыми красновато-лиловыми каракулями. Он взялся перелистывать страницы и ужаснулся. Каждая диковина изысканная орхидея и каждый изящный сливовый цветок все было аналогичным образом попорчено каракулями, словно паршой. Даже каллиграфические иероглифы не избежали печальной участи. Мэкс закрыл книгу и взялся за следующую. Увы, результат был одинаков, но он не останавливался, пока не извлек из коробки последний, тоже безнадежно испорченный экземпляр. «Это невозможно!» — бесцветным голосом выдавил Макс. «Когда я их сюда приносил, они были в целости и сохранности. Я полночи их проверял и готовил». Он повернулся к Аткинсону. «Наверняка это твой недосмотр!» — выпучив глаза, выкрикнул он. «Кто-нибудь зашел в твою ловчонку и тайком изуродовал мой товар чернилами!» И еще вчера книги были чистые, как в день своего творения. Ты мне за них должен, Аткинсон, иначе я подам на тебя в магистрат!» Остатки терпения покинули Аткинсона. «Убирайся прочь, Макс, и не возвращайся как минимум до тех пор, пока не очухаешься и не начнешь изъясняться вежливо. Со мной у тебя такие фокусы не пройдут. В этих играх я поднаторел, и тебе об этом прекрасно известно». — Давай, давай, проваливай, и книжонки свои паршивые захвати!» Макс распихал томики по картонным коробкам. Его лицо горело. Разумеется, это вина Аткинсона. Разве может быть иное объяснение? Тем не менее, в глубине души Макс понимал, что Аткинсон обращается с любыми чужими книгами столь же бережно, как и со своими собственными, а в лавке у него и мышь не проскочит. К тому же, Чтобы не звести книги до такого состояния, злоумышленнику понадобились бы часы. А если кто-то вломился сюда ночью, пока хозяин спал? Мэкс решил поговорить с Аткинсоном, но его попытки успехом не увенчались. Между тем ссора набирала обороты, и в конце концов Мэкс очутился на улице. Он покосился на коробке, набитые изуродованными изданиями. «И как их теперь доставить домой?» Был еще и отнюдь немелкий вопрос денег. Мэкс вложил собственные средства в товар из расчета извлечь выгоду и как быть с распродажей в бате. Вопросы один безысходнее другого. Мэкс поймал мальчишку-тележечника и дал ему парочку медиков, чтобы тот доставил коробки по нужному адресу. Хотя зачем они Мэксу? Цены в них никакой. Хуже того, делать с ними ровным счётом нечего. Только место будут занимать. И вдобавок глаза намозолят. И сейчас только в печь. Мэкс брел за мальчишкой и продолжал размышлять. Ему стало ясно, что каракули в испоганенных томах такие же, как и в том кирпиче на прикроватном столике. И он, Мэкс, единственный, кому удалось раскрыть фолиант и увидеть, что там внутри. «Ну-ка, стоп! А Сентон-младший!» Выжига Сентон не пришелся Мэгзу по нраву, можно сказать, не любовь с первого взгляда. Не он ли часом и устроил жестокий розыгрыш? Но с какой стати? Деньги он получил, а если ему хотелось еще поторговаться за больший барыш, то ему ведь ничего не мешало, верно? Его никто не надул. Мэкс назвал цену, Сентон ее отклонил. Макс предложил другую сумму, и Сентон моментально согласился. Сетовать Сентону, в сущности, не на что, и даже если он впоследствии узнал, что книги можно было сбагрить подороже, то все равно это — капля в море по сравнению с состоянием, которое светит про щелыги сыночку. Наследство старикан ему оставил немалое, и надо всего лишь оформить необходимые бумаги в какой-нибудь юридической конторе. Зачем ему рядиться за гроши? Неужто Сентон младший настолько одержим, что мог послать кого-то следом, выведать планы Мэгза, а затем влезть в лавку Каткинзану и устроить такую пакость. Маловероятная версия. Но ничего другого Мэгзу в голову пока не приходило. Когда парнишка добрался до жилья Мэгза, тот упросил его поднять одну из коробок вверх по лестнице, ладошку ему, впрочем, не позолотив. Мальчишка укатился недовольным видом. Повозившись ключами, макс отпер дверь и первую из коробок впихнул с пола внутрь носком ботинка. Перенося через порог вторую, он что-то обручал себе под нос и не смотрел по сторонам. Когда же он поднял взгляд, то вздрогнул и прислонился спиной к двери, едва не потеряв равновесие. Пол был усеян до нельзя стерзанными книгами. Полки в квартире пустовали, от расправа не ушел ни один из томов. Мэкс растерянно поднял очерки Боза Дикинса. Текст практически исчез под несколькими слоями красно-лиловых чернил, а сам ножим был таким свирепым, что первые полсотни страниц оказались в буквальном смысле продраны, как будто издание черкали гвоздем. Мэкс на ватных ногах поплёлся в спальню, оглядывая по пути невиданный ущерб. Испорченные книги он иногда поднимал с пола, а потом отшвыривал в стороны. Добравшись до кровати, он рухнул на нее и заплакал. Его судорожные всхлипы прекратились, едва начавшись. Крутнувшись на постели, Мэкс вперился в потолок. Внимание Макса было всецело сосредоточено на испорченном товаре, и потому он не сразу заметил, точно таким же образом, испоганенная желтоватая штукатурка наверху. макс уставился на письмена, медленно встал и раздернул шторы. Они у него всегда были задёрнуты для защиты книг от яркого света, чего в квартире царил мягкий серый полумрак, а вечерами зажигалась лампа. Солнечные лучи озарили старые темные обои. То, что Мэкс первоначально принял за тени, оказалось вездесущими чернильными каракулями. Он поднял какую-то книгу, и его взгляду открылся дешевый линолеум, неукрытый половиком. «Вся та же паутина слов» набросанных загадочным инфернальным алфавитом. Макс ринулся в гостиную, по дороге запнувшись едва не упав на груду книг. Теперь он бесцеремонно выискивал из них всего одну, одну единственную. Она обнаружилась в углу, совсем не там, где он ее накануне не оставил. Водя пальцем, Макс стал слечать непонятные с теми, что покрывали теперь его апартаменты. Ошибки быть не могло. И почерк и чернила были совершенно одинаковы. Одно из словес на стене он потёр пальцем, абсолютно сухо. Послюнил палец, попробовал опять. Никакого результата. Чернила оказались просто-напросто несмываемыми. В припадке гнева Макс попытался разодрать фолиант в клочья. Да не тут-то было. Тогда он рванул одну страницу, но та держалась, как ни в чем не бывало, а бумага чуть-чуть помялась, И тотчас расправилась. Тогда Мэкс схватил с камина спичечный коробок, разжег огонь и, не раздумывая, швырнул в него книгу. Вопреки ожиданию, она не загорелась. Мэкс кочергой подвинул ее в самый центр камина, но та даже не задымилась, и листы оставались целехоньки. Мэкс кочергой выскреб книжицу из огня и сел с ней на полу. Он испепелял фолиант яростным взглядом и мысленно приказывал ей рассыпаться в прах. К его взыванию книга осталась равнодушна, и Мэкс, плюнув с досады, беспомощно ее обругал. «Нет, британская библиотека тут не советчик. Надо ее показать одной женщине, которая, вероятно, даст ответ». Книга-торговая фирма «Дануич и дочь» считалась одиозной даже по меркам оккультистов. Сам Дануич был старым сквалыгой, зато его дочурка вызывала к себе прямо-таки активную неприязнь. Те, кто вращался в подобных кругах, поговаривали, что она ведьма, а может и вовсе дьяволица. С ней и с ее папашей Мэг старался пересекаться как можно реже, но иногда общение было не избежать сугубо по коммерческим поводам. Их редкие встречи сглаживались тем, что Элиза Дануич никогда не скупилась и всегда вовремя платила за товар. Она относилась к Мэгзу с неким брюзгливым уважением, хотя чувствовала, что делами фирмы она по жизни не ограничивается. Элиза была честолюбива и нацелена на масштабные изыскания. Она являлась в равной степени и библиофилом, и дельцом. Первым, пожалуй, даже больше, чем вторым. В мире книготорговли такое, в принципе, не в диковинку, особенно среди людей ее пошиба. Однако коллекционирование Элизы отличалось избирательностью и своеобразной одержимостью. Она тяготела к изданиям откровенно пакостным. Случалось, что их ей добывал Макс, и его старания, надо сказать, хорошо окупались. Однако, получив желаемое, Элиза сразу же просила найти ей что-нибудь еще. Похоже, ее не могли целиком и полностью удовлетворить те мрачные, мерзостные и греховные книги, которые ей исправно поставлял Макс. Теперь она мечтала получить нечто под названием «Атлас неведомых царств» или «Разорванный атлас», хотя у Мэгза не было даже уверенности, что данный опус существует. Вероятно, это было мифическое издание, однако с ценой подстать запросу. Если же книга реальна и ее возможно отыскать, то Мэкс мог заделаться богатеем не хуже Сантона — которого вождала щедрое наследство, гарантирующее ему жизнь безбедную, беспечную и праздную. Правда, в отличие от Элизы, Мэкс ни во что не верил, в то время как реалистичность самого существования разорванного атласа требовала твердости веры, которая в Мексе попросту отсутствовала. Это с одной стороны. А с другой, Мэкс знал, что в книгах зиждется сила вполне реальная, хотя почас и неопределимая которая меняет не только отдельных людей, но и сообщества, и даже народы. А сейчас Мэкс понимал и кое-что еще. Фолиант, который он обнаружил, является мощным и грозным оружием, способным, наверное, уничтожить весь мир. Что ж, Элиза Дануич, следующая в странных книгах всякого толка. Пока место невозможно объяснить, каким образом письмена из Фолианта перенеслись в его апартаменты. Вероятно, у Элизы на этот счет имеются какие-то соображения. Может, ему удастся сбыть ей книгу, что было бы идеальным решением. Макс готов был подарить ей фолиант. Так сильно ему хотелось избавиться от книги. Макс завернул книгу в чистое кухонное полотенце и сунул в карман Макинтоша. Она источала странный жар. Быть может, потому что недавно побывала в огне. Хотя, когда он вынимал ее из камина, Она была холодна. Заперев дверь, Макс, сутулясь от спешки, зашагал по направлению к подземке. Он доехал до Уоллэм-Грин, а оттуда было уже рукой подать до дома, где располагалась Дануича дочь, обозначенная лишь медной дверной дощечкой с двумя «Д», сомкнутыми на манер звенья в цепи. Макс позвонил, но дверь ему никто не открыл. Макс хотел позвонить повторно, но подумал, что будет лучше оставить фолиант на крыльце, сунув в него записку. Он похлопал себя по карманам в поисках карандаша и клочка бумаги, но вдруг в холле зажегся свет, а за матовым стеклом проступил силуэт Элизы Дануич. — Здравствуйте, мисс Дануич! Это я, Макс. тихонько произнес он. — Я бы очень хотел с вами поговорить. — Что ты принес, Макс? послышался из-за двери ее приглушенный но вполне отчетливый голос книгу мисс сообщил он и даже не книгу а книжицу и весьма странную она опасна макс я нюхом чую она шепчет тебе не надо было ко мне с ней являться мекс заморгал это как еще понимать нюхом чую шепчет я я не понимаю что вы имеете в виду мисс зачистил он Хватит, Макс. Ты намереваешься всучить ее мне, но я ее не хочу. Макс запробрала тошнотворная волна ужаса, и у него подкосились ноги. Лишь сейчас он осознал, как ему хотелось избавиться от проклятого фолианта. Мне нужен ваш совет, мисс, взмолился он. Как мне с ней поступить, мисс? А что она с тобой вытворила? Только будь честен, не ври мне не сочтите меня безумным мисс Дануич. но она исписана письменами на каком-то древнем языке и эти самые каракули расползлись по моей квартире и по всем моим вещам моя библиотека испорчена это такая напасть мисс прямо болезнь которая разрастается и ты принес ее сюда донесся из-за двери панический возглас «У нас в доме огромное книжное собрание, Мэгс!» «Но, мисс, ничего дурного у меня и в мыслях нет. Я откровенно напуган. Скажите мне, пожалуйста, как мне быть? Как сделать так, чтобы она не причинила мне вреда?» Наступила пауза, после чего Элиза Дануич велела Мэгзу поподробнее рассказать ей о книге. В ее голосе слышались нотки любопытства. «Значит, она заинтригована и не мудрено особенно с учетом тех книг, которые она коллекционирует. Конечно, она осторожничает, но тут можно догадаться почему. Через закрытую дверь Макс поведал ей все, и то, как наткнулся на кирпич среди книг Сентона, и то, как пытался уничтожить Фолиант. И она была завернута в ткань, уточнила Элиза. Да, подтвердил Макс, старую, но чистую трепицу. «Думаю, Макс, ты скоро поймешь, что это больше, чем тряпка. На ней нет никакого орнамента, узоров, надписей или символов». «Если честно, я ее не разглядывал. По-моему, это обычная ветошь, мисс». «Тогда присмотрись к ней повнимательнее, Макс. Ты говоришь, фолиант лежал в той же коробке, что и книги Сентона, да? А тома при твоем первичном осмотре были не повреждены». «И беды начались лишь после того, как ты развернул тряпку. Ох, и ты человек, макс Уповай теперь на то, что ткань отыщется, и ты ее не потерял, растяпа!» «Почему, мисс? Пожалуйста, не молчите!» «Полагаю, это твой своеобразный щит. Может, заклятие или колдовской плат. В общем, называй его как тебе угодно, макс Но знай, он сдерживал силу книги». К сожалению, ты сам освободил то, что жило в Фолианте. Сейчас оно оказалось на воле. — Но кто же там на воле? — с мукой в голосе выкрикнул Мэкс. Элиза рассмеялась скрипучим смехом, повергающим в трепет. То был хохот и нежити, которой людские страдания упоительно забавны. — Сдается мне, Мэкс, что тебя угораздило найти Джина, — вымолвила Элиза. И на редкость скверного. Джин это книга, а книга это джин. Ну а беда состоит в том, что джинами движут какие-то цели, и тебе остается лишь ждать, чем все обернется. Но тебе придется потерпеть, макс Когда все свершится, ты поймешь, что я права. А пока тыщи ткань, оберни ею книгу и принеси мне. Но учти, макс никаких фокусов ткань обязательно должна быть искомая, ясно? Если вздумаешь смухлевать, сожру с потрохами. А теперь пошел вон, чумная ты крыса». Мэкс подчинился. Вступать в перерекание с Элизой Дануич он не осмелился. Да и найти тот оберег или щит ему действительно хотелось. То была жизненная необходимость. Макс припустил домой. Желание завернуть флянт в ткань было посильнее, чем стремление Элизы Данович заполучить драгоценный атлас. Мэкс так рвался домой, что выкинул фортель. Взял и разорился на такси. Это при его По пути он размышлял над словами Элизы. «Ничего себе! Джин! Разве такое вообще возможно?» «Неслыханно! Прямо из сказки «Лампа Алладина» что еще за тысяча и одна ночь в Лондоне? И что она говорила насчет цели? Судя по выкрутасам книги, если такая цель у Джина и есть, то состоит она исключительно в порче книг и обоев. Но тогда дело уже сделано, и портить ему более нечего. Если Элиза права, то получается, что худшее позади... У себя в меблирашке Мэкс принялся расшвыривать тома, пытаясь вспомнить, куда он мог кинуть трепицу. Он вроде оставил ее на столе, но она как сквозь землю провалилась. Ну и ну, и где она, черт бы ее подрал? Краем глаза Мэкс уловил какое-то движение и, обернувшись, увидел трепицу. Она, словно влекомая сквозняком, невесомо скользила к камину с еще теплыми угольями. Мэкс в прыжке схватил ее прямо в воздухе. Та шевелилась, как живая, но он зажал ее крепко. Стискивая ткань в кулаке, Мэкс кинулся в спальню и захлопнул за собой дверь. Как бы мерзавка не выпорхнула из ладони и не сиганула в камин! Окно спальни было закрыто. Уж чего, а запирать окна и двери у Мэкса давно вошло в привычку. Растелив тряпицу на кровати и припечатав ее для верности коленом. Он вынул фолиант из кармана и плотно обернул его тканью. Теперь не мешало бы обмотать сверток бичевкой, но ее под рукой, как назло, не оказалось. Впрочем, в кухонном ящике лежит моток шпагата. Сейчас мы его возьмем и. Однохлынувшие волны дремодной велости, Мэкс покачнулся. Казалось, все тело наполнилось сонным безволием. Комната перед глазами поплыла. Какая духота! Макс совсем осоловел, он широко зевнул и взглянул на книгу. Переплет почти не просвечивал сквозь трепицу. вот и хорошо. Но как же он устал! Какая вязкая стома! Медленными и зыбкими, как у лунатика, движениями Макс разделся и растянулся на кровати. «Надо было проветрить спальню, впустить сюда свежего воздуха», — подумал он безвольно, — Однако силы покинули его. Мэгза закачало и плавно понесло в забытьё. Спустя считанные секунды он уже спал. Среди всякой путаницы, донимающей его во сне, явственнее всего были кусачие блохи. Они осаждали Мэгза, скакали скопом по его телу, цапали его ноги, руки и живот. Он их пытался отгонять, но пальцы не повиновались». Покусывание постепенно перерастало в боль, словно мелкие зубки превращались в клыки, которые вонзались в его плоть. Нет, блохи так и не кусают. Это Макс разлепил веки. Возле кровати стояла приземистая фигура. На ней был темный пурпурный плащ, влажными складками стекающий с головы по телу и застывающий на полу покатыми волнами. Однако, когда зрение прояснилось, Мэкс понял, что это не плащ, а куча плоти при полном отсутствии кожи, как будто бы на скотобойне, кинули в угол лиловатые потроха освежеванной туши. Вместо глаз у существа были лишь черные буркала, а под ними находился округлый рот, зияющий подобно ране, которую выщербили в мясе тупым клинком. Из груди, именно из груди, а не из плеч, выступали руки, свисающие с костей тонкими плетями плоти. Одна заканчивалась скошенным когтем, возложенным на голый торс Мэгза. Вторая на конце сужалась, образуя костистый член, смахивающий скорее на лапку насекомого, чем на палец. И этот палец увенчивался раздвоенным острием пера, которая сейчас надрезало Мэгзу живот, царапая кожу и образуя вязь, неразличимую из-за крови, но однозначно напоминающую каракули из книжицы. Движения существа на миг прекратились. Существо отвело конечность от Мэгза и, подобно песту, макающему перо в чернильницу, окунуло ее фистулу на своей собственной плоти, откуда брызнула красновато лиловая жидкость. Наполнив ею перо, существо возвратилось к своему занятию «безостановочной писанине». И лишь тогда Мэкс истошно завопил. Очнулся он в темноте, на окровавленных простынях. Кое-как, поднявшись с кровати, он огляделся, выискивая следы присутствия своего истязателя, но никого и ничего не заметил. Прошаркав по линолеуму, Макс замер перед зеркалом. Чудовище, возможно, и скрылось, но следы его пребывания остались у Мэкса на животе. «Лицо не повреждено, и на том спасибо». Собственное спокойствие удивляло Мэгза, хотя было ясно, что это единственная грань между ним и безумием. Он потащился на кухню и отыскал бичевку. Книжица валялась на полу спальни, причем ткань на одном из уголков успела отойти, и оттуда проглядывала обложка. Должно быть, ненароком упала со столика. Когда Мэкс приблизился к фолианту, его тело вновь предательски окутал кокон усталости. Но на сей раз... Мэкс переборол морок. Он поднял томик с пола, защелкнул на нем кольца застежки и провернул их. Прежде он делать это забывал, полагая, что замок не столь важен, как плат. Похоже, он ошибся. Мэкс тщательно обернул книгу платом и обвязал бечевкой так, что без ножа теперь и не размотать. Покончив с этим, Мэкс набрал таз воды и смыл присохшую к телу кровь. Буквы на нем так и остались. Этот джин постарался на славу, вырезав на его плоти письмена. Интересно, удастся ли когда-либо постичь смысл запечатленных на его теле слов? Вряд ли. Что, собственно, и к лучшему. Приведя себя в порядок, Макс вышел из дома и побрел к подземке. Через некоторое время он уже шагал по Уоллам Гринн. На сей раз Элиза Дануич открыла дверь еще до того, как он успел нажать на кнопку звонка. На ней был красный халат, а ступни сокрыты желтыми тапками с опушкой. «Значит, ткань ты отыскал?» — усмехнулась она. «Да, нашел. Он протянул ей сверток, а она секунду-другую не шевелилась. Наверное, взвешивая, благоразумно ли будет принять фолиант. Но вот цепкая рука Элиза обхватила книгу, И обернутый платом Томик скрылся в складках ее халата. Вот теперь я ее не слышу. Это хорошо. А что вы тогда слышали, если не секрет? спросил Макс. Она произнесла твое имя, Мэгги. Ты был ей нужен. И что она с тобой сделала? Не суть важно, отвел глаза Макс. И то, верно, осклабилась Элиза. И оно вернется. — Не думаю. Во всяком случае, пока оно запечатано здесь. А я его наружу не выпущу. — Что же вы с ним сделаете? — Поставлю на книжную полку и буду послеживать, чтобы фолиант не попал в бестолковые руки. — Вы уверены, что оно не возвратится? — опять спросил Макс. А зачем? — Элиза снисходительно улыбнулась. — А ты получил урок растяпа, не так ли? Ее алые маникюренные ногти коснулись его рубашки. Мэгс поглядел вниз. Материал намок от пота, и сквозь него просвечивали буквы неведомого алфавита. «Это печать, Мэгги», — произнесла она. «Можно сказать, он поступил тебе во благо. Ты же теперь уверовал, правда? И понимаешь, что книги книгам рознь. Есть книги, а есть...» Не просто книги, а нечто большее. Я права. Она подалась вперед и солчным жаром прошептала ему на ухо. Тогда будь же мне мою книгу, Макс, Сыщи мне атлас.